Тем временем диак Бетеговский, услыхав звон и думая, что во дворце пожар, спешит туда же. Дорога он пытается взойти на колокольню. Но вдовый поп, обращенный в Пономаря, прозванием Огурец, запер колокольню и продолжал звонить. Около дворца происходит жестокая суматоха. Прибежав сюда, Бетеговский был встречен рассверепевшей толпой и бранью Михаила Нагова. Он спасается в так называемую брусиную избу. Но толпа, успевшая уже вооружиться топорами, рогатинами, саблями и тому подобным, высекает двери избы, вытаскивает Бетеговского и убивает его. Сын его Данила с своим товарищем Качаловым спасаются в дьячную или разрядную избу. Толпа выводит их оттуда и также убивает. Нашли и привели Осипа Волохова, Царица кричит, что он убийца царевича, и его умерщвляют. Некоторые слуги убитых и посадские, пробовавшие за них вступиться, подвергаются избиению. Всего побито 12 человек, их стащили в городской ров и там бросили. В последующие дни главные зачинщики народного мятежа и убийств мало-помалу опомнились и с тревогой стали ожидать, как взглянет на их поступки правительство в Москве куда посланы были вести о случившемся. Михаил Ногой, чувствуя себя более всего виноватым, вздумал было придать делу такой вид, будто убитые сами были нападающими и действовали с оружием в руках. По его распоряжению городовой приказчик Русин Раков положил на их тела ножи, сабли и рогатины, предварительно вымазав их куриной кровью. Но в Москве взглянули на углицкие события очень строго. Царь Федор Иоаннч плакал, узнав о смерти брата, и по внушению Годунова велел произвести тщательный розыск. В Углич отправлены были следователями князь Василий Иванович Шуйский, окольничий Андрей Клешнин и дьяк Елизар Вылузгин. С ними поехал еще митрополит Крутицкий или Геласий. Следователи произвели допросы нагим, дворцовым служителям, мамкам царевича, разным посадским людям и представили царю обширный доклад о своем розыске. Из него видим, что только Михаил ногой остался при своем показании, будто царевича умертвили Бетеговский, Волохов и Качалов. Все же остальные лица, большей частью не бывшие свидетелями дела, в один голос повторяют – что царевич играл со своими сверстниками в тычку и тешился ножом. Тут пришла на него падучая болезнь, и он тем же ножом заколол сам себя. Все эти показания отзываются как бы одним затверженным уроком. Такое впечатление производит чтение всего следственного дела. Но что первоначально показывали спрошенные и как они пришли к такому единогласию, остается для нас темно и сомнительно. По всем признакам, Следствие о смерти царевича было произведено способом преднамеренным, и отчет о нем составлен недобросовестно. Следственное дело было представлено на заключение Духовного собора. Митрополит Иов от имени собора объявил, что Нагии с братью виновны в напрасных убийствах, но что это дело земское, и все в царской руке, и что их обязанность духовенства молить Бога о многолетии государя и государыни и о тишине междуусобной брани. Ногих разослали в заточение по дальним городам. Самое царицу Марью постригли в Никольском монастыре на Выксе, близ Череповца. А угличан за убийство 12 человек осудили как мятежников против царской власти. До двухсот человек были наказаны смертью или отнятием языка. Часть граждан рассадили по темницам, а большую часть сослали в Сибирь, и там заселили ими город Пилым. Самый колокол, звонивший на бат, был отослан в Тобольск. Город Углич, да то ли торговый и людный, после того запустел. Но следственное дело не нашло доверия у современников. В народе упорно держался слух, что царевич был убит клевретами Бориса Годунова. Этот слух нашел отголосок в русских летописях и в иностранных известиях того времени. В связи с помянутым слухом в народе распространились вообще подозрительность и недоверие к действиям Бориса Годунова, доходившие до нелепости. Так, в июне того же 1591 года в Москве произошел большой пожар, причем сильно пострадал «Белый город».